Глава 48. Развязка. Зал битком, набитый людьми. Ни одной пяди места даже на ярусах и в коридорах. Собрались едва ли не все репортеры Лондона. Все знали, что сегодня будет объявлен приговор. Элизабет шла, осыпаемая оскорблениями, в которых часто упомянулась о скорой смерти. Некоторые люди в зале даже пытались кинуть в нее тухлые яйца, которые прихватили с собой именно для этой цели. Но ни одно из них не попало в Элизабет. Они разбились позади нее. Один из пистово тут же побежал на верхний ярус, откуда и были брошены яйца. Элизабет шла, цепившись двумя руками в свое платье, чьего цепи почти не издавали привычного звона. Лицо ее стало совершенно белого цвета. Страх заменился прочие чувства. Но она нашла в себе силу улыбнуться родным, которые все так же сидели позади Стивена. Пришли все. Анна, Виктория, Роберт Уэллс и Леди Маргарет. Все, как один, бросали на Элизабет ободряющие взгляды. Эти взгляды были настолько очевидны, что Элизабет на время даже о страхе забыла. Она снова и снова смотрела в сторону своей семьи и каждый раз натыкалась на ободряющий взгляд. Появился судья Уэлл Прошли привычные в таких случаях процедуры. «Обвинение!» — сразу спасил судья Уэлл «Обвинитель устал. Мой лорд, мы закончили». «Защита!» Стивен вышел вперед и поклонился судье, а потом и залу. Защита представляет последнего свидетеля. Стивен сделал паузу и громко закончил. Защита вызывает Альберта Босворта. Зал заволновался. И было чего. Альберт выступал со стороны защиты, что само по себе являлось весьма необычным действием. Все знали его историю, и оттого его появление на суде прогремело, как гром среди ясного неба. Никто и не предполагал, что он будет защищать Элизабет. Сама же Элизабет, словно завороженная, смотрела в сторону дверей. Она никак не могла поверить, что Альберт пришел в суд ее защищать. Скамейка позади Стивена сразу оживилась. В зал вошел Альберт. Он ровным голосом принес клятву и сразу занял место свидетеля. Элизабет опустила глаза. Ей было невыносимо от одной только мысли, что Альберт видит ее в таком униженном положении. Элизабет не видела, что Альберт этот миг изменился в лице. Он воспринял ее стыд за отвращение к себе. Тем временем зал затаил дыхание. Анна и Виктория вытянули головы, хотя и так все было хорошо видно и еще лучше слышно. Стивен приступил к допросу свидетеля. «Назовите свое имя. Альберт Босуорт. Чем вы занимаетесь?» «Владею судоходной флотилией в наших американских колониях, плантациями хлопка «Золотыми приисками». Осуществляю проекты Вест Индии с одобрение ювеличества и правительства. Каково ваше состояние? Около 50 миллионов фунтов. Зал ахнул, когда прозвучала эта грандиозная цифра. Вы получили наследство. Откуда у вас такое огромное состояние? Я покинул Англию 10 лет назад в возрасте 16 лет с одним фартингом компании. Как вам удалось заработать такое состояние за столь короткий срок? Спустя год после моего отъезда я добывал золото в Калифорнии. Мне повезло. На моем участке оказалось много золота. Я купил корабли и основал компанию. Все эти годы я работал не покладая рук и преуспел в своих усилиях. Зачем нам все это рассказывают, не выдержал обвинитель. Судья Уэлкфит бросил строгий взгляд на Стивена. Мой лорд, немного терпения, все станет ясно, с поклоном, отвечал Стивен. Продолжайте, только и сказал судья Уэлкфит. Судья Уэлл подозревал, что Альберт неспроста явился на заседание, но пока не понимал, какую именно цель тот преследовал. Точно так же, как не понимали и все остальные. Элизабет впитывала каждое слово Альберта, хотя он ничего особого и не говорил. Да ей и не нужна была его защита. Альберт своим приходом уже сделал ей подарок, прекрасный подарок. Она бросала украдкой взгляды в его сторону. Но он этого не замечал. Стивен продолжил допрос. «Зачем вы вернулись в Англию?» «Все крупные газеты Калифорнии писали о камденском маньяке. Я прочитал одну из газет. Там рассказывалось о склонности этого маньяка к утоплению жертв. Я сразу подумал о своем брате. Это мог быть он». «Почему вы так подумали?» «Я видел собственными глазами, как он убивал мою невесту. Он отнес ее в лодку, отплыл на середину озера и там утопил». Несколькими месяцами ранее он пытался поступить также с дочерью нашего мельника. Он надругался над ней и отнес в лодку. Лишь появление отца девушки спасло ее от смерти. Полагаю, эти детали также известны его светлости. Альберт легким движением руки указал на судью Уэлкфида. Судья Уэлкфид принужден был утвердительно кивнуть, поскольку на него были обращены все взгляды из зала. — Вы поняли, что камденский маньяк и есть ваш брат. Что вы сделали дальше? Я в тот же день выехал в Англию. Вы хотели сообщить полиции Лондона о ваших догадках? Нет. Почему? Я уже однажды пытался сказать правду, и меня за это чуть не убили. Обвинитель стал. «Мой лорд», — обратился он к суде Уэлкфиду. — «я не понимаю, какое отношение имеют все эти вопросы к Элизабет Уэллс». Из зала впервые раздались окрики, адресованные обвинителю и призывающие его «заткнуться». «Я тоже не понимаю, но мы выслушаем мистера Боксворта», — ответил судья Уэлкфит. Стивен поклонился судье и продолжил допрос. «Вы не хотели обращаться в полицию. Почему?» «Я уже сказал. Однажды такая попытка была с моей стороны. Мне не только никто не поверил, но и едва не убили. А ведь тогда я сам был свидетелем убийства. Сейчас же у меня на руках не имелось никаких доказательств, вообще ничего». а мой брат был достойным членом общества и пользовался всеобщим уважением. Любая попытка обличить его закончилась бы, не начавшись. Для меня было очевидно, что сначала необходимо было добыть свидетельство преступлений. То есть вы решили сами поймать своего брата? — Именно, — спокойно подтвердил Альберт. — Я был уже не тот мальчик, которого он ударил саблей и бросил умирать. У меня под рукой имелись огромные ресурсы, и я намеревался их использовать. — Как именно? Точного плана не было, я готов был использовать любые возможности. По этой причине вы пытались разорить брата. Я хотел заставить его раскрыться, и только. Компания «Боссворд» принадлежала моей семье. Я никогда бы не причинил ей вред. Не далее, как на прошлой неделе, я покрыл все долги компании, хотя и не имел к ним ни малейшего отношения. «Сейчас я вам задам очень важный вопрос», — Стивен указал рукой на Элизабет. «Вы знакомы с Элизабет Уэллс?» «Да». Элизабет напряглась, но в следующее мгновение изумленно распахнула глаза. Она ожидала услышать в голосе Альберта презрения, но в нем отчетливо прозвучала нежность. Или ей показалось? «Расскажите, как вы с ней познакомились?» — попросил Стивен. В Лондоне шли слухи об интересе моего брата к некой Элизабет Уэллс. Меня эти слухи заинтересовали. Я предположил, что моего брата имеют советские причины для подобного интереса. Я навел справки Оказалось, что Элизабет Уэллс богатая и вскоре могла стать еще богаче. У меня не осталось сомнений в том, что он хочет прибрать ее к рукам, и это была прекрасная возможность улечить брата. По залу прошел тихий и совершенно непонятный гул. — Я правильно вас понимаю. Вы хотели использовать Элизабет Уэллс в качестве приманки? — Нет. Я бы никогда не поступил так с женщиной, в особенности учитывая сущность моего брата. — Нет. Я хотел встретиться с ней и попросить помощи. Учитывая интерес брата, Элизабет Уэлл смогла многое сделать для того, чтобы он понес заслуженное наказание. «Вот как?» — Стивен с торжеством посмотрел в сторону обвинения. «И вам это удалось сделать? Вы с ней встретились?» «Да». «Расскажите подробно, где это произошло, как это произошло и были ли свидетели вашей встречи?» «Это произошло в апреле вечером во время бала у доме сэра Арчибальда Фитцкларенса». Элизабет не могла понять, что происходит. Альберт лгал, но почему? Почему он лжет ради нее? Она не понимала. Роберт Уэллс, леди Маргарет, Анна и Виктория все подались вперед. Они поняли, что Альберт лжет ради спасения Элизабет. «Боже, Боже, не оставляй нас!» — шептал леди Маргарет, молитвенно сложив руки и подняв взор куда-то наверх. «Помоги, ей, Альберт, помоги!» — едва ли не плача шептала Анна. Снова раздался голос Стивена, обращенный к Альберту. «Следовательно, вас видели вместе другие гости, возможно, хозяин дома?» «Нет, нас никто не видел». «Как вам удалось встретиться с ней, незамеченным остальными гостями? Вы отправили записку Элизабет Уэллс?» «Нет, я отправил к Элизабет Уэллс мою тетю, леди Девон. Она также присутствовала на этом балу. Полагаю, что многие из гостей, присутствовавших в тот вечер, смогут подтвердить мои слова». Зал заволновался. И было чего. Дело принимало совершенно другой оборот. — Леди Девон? Она передала вашу просьбу Элизабет Уэлс. Да. Она же вывела Элизабет Уэлс из дома. Там за углом есть небольшой выступ. За выступом маленький проулок. В проулке находятся еще одни ворота. В этом проулке мы и встретились с Элизабет Уэлс. Леди Девон стояла на углу и следила за тем, чтобы никто нам не помешал. «О чем вы говорили с Элизабет Уэллс?» «Я ей рассказал историю моей жизни. Я рассказал о моем брате. Я рассказал, что он испытывает интерес к ней. В конце я попросил у нее помощи. В чем заключалась эта помощь?» «Я попросил ее дать понять моему брату, что она готова принять его предложение, а в последующем и принять это предложение». В зал волновался все больше и больше. Элизабет узнавала о себе все новые и новые вещи, от того и не успевала опомниться. Альберт лгал с легкостью, не оставляющей сомнений в его искренности. И что вам ответила Элизабет Уэллс? Она рисковала всем, добрым именем, даже своей жизнью, и тем не менее согласилась помочь. Зал совсем разволновался. Кто-то выкрикнул «Свободу, Элизабет Уэллс!» Эти слова едва не заставили Элизабет расплакаться. Ее впервые назвали по имени на этом процессе. До сей поры она слышала только оскорбления. — Зачем такие сложности? Какую цель вы преследовали? — задал очередной вопрос Стивен. — Находясь рядом с моим братом, леди Элизабет, я позволю себе называть ее словами, которые были уместны по отношению к ней. В эти самые мгновения Элизабет в повторяла. — Я не заслуживаю твоей жертвы, не заслуживаю, ты можешь пострадать за свою ложь. — Я допускал, что мой брат действительно в нее влюблен, — продолжал ровным голосом отвечать Альберт. Леди Элизабет могла узнать что-то, что помогло бы поймать брата. Во всяком случае, с ее помощью уличить это чудовище представлялось вполне осуществимой задачей. «То есть вы хотите нам сказать, что Элизабет Уэллз знала о преступлениях вашего брата еще до своей помолки?» «Она знала обо всем. Именно желание наказать преступника и стало причиной ее согласия». Стивен отошел к скамье с присяжными. «Мы подошли к самому важному вопросу, мистер Босворт, и я требую самого честного ответа, потому что все мы собрались лишь для того, чтобы услышать его». Стивен сделал паузу, весь зал затаил дыхание. «Вы знали, что Элизабет Уэлл собирается передать свое состояние Александру Босворту. «Не только леди Элизабет, леди Девон также передал свои деньги моему брату. Я надеялся таким образом успокоить его и заставить совершить ошибку». «Вы надеялись?» «И леди Девон...» И леди Элизабет действовали по моим указаниям. Я попросил их это сделать и заранее обеспечил гарантиями. Обе гарантии находятся у мистера Авалона, бывшего поверенного леди Элизабет. Они были переданы ему в апреле, до того, как леди Элизабет приняла предложение моего брата. Леди Девон уже вернули деньги. Надеюсь, что и леди Элизабет вскоре сможет распоряжаться своими деньгами. Всюду, всюду, всюду потрясенные лица. Что происходило дальше, мистер Босворт? Я обеспечил охрану леди Девон и леди Элизабет. Леди Девон охраняли частные сыщики. В случае же с леди Элизабет дело обстояло куда хуже. Она подвигалась серьезной опасности, поэтому я сразу обратился в полицию. Простите, Стивен посмотрел на присяжных, потом нажал и только потом продолжил. Вы хотите нам всем сказать, что когда Элизабет Уэллс передавала деньги вашему брату, ее охраняла полиция? Именно так, подтвердил Альберт. Ее днем и ночью охраняли несколько человек. Едва ли не половина зала вскочила на ноги и одновременно завопила «Свободу! Свободу! Свободу, Элизабет Уэллс!» Удары молотком не могли успокоить разволновавшихся людей. Да как они посмели ее судить, то и дело раздавались в зале возмущенные крики. Прошло немало времени, но зал никак не мог успокоиться. А что творилось на скамейке позади адвокатского стола? Там все время смеялись и обнимали друг друга. Анна все время прижимала руки к груди и молилась. «Мой лорд, нет вопросов». Стивен вернулся на место. Обвинитель подошел к Альберту. Одновременно он поднял руку, призывая зал к молчанию. Услышав взволнованный голос Анны, Стивен повернулся и бросил на нее обнадеживающий взгляд. Зал немного успокоился. Шум все еще стоял, но он не мешал допросу. Обвинитель насмешчиво улыбнулся Альберту. — Вы тут рассказали нам всем, — обвинитель показал двумя руками на зал, — весьма забавную историю, мистер Босворд. — Но мы не столь легковерны, как вам кажется. — Уверен, — обвинитель подчеркнул это слово взмахом руки. — Вы не сможете ответить на вопрос, который я собираюсь вам задать. Элизабет напряглась. Она не сомневалась, что правда выйдет наружу, и Альберт пострадает. — Надо помочь Альберту, помочь, — билась в ее голове настойчивую мысль. Но как помочь, она не знала. — Мистер Босворт. С той же насмешливостью продолжал обвинитель. Сначала вы говорите о том, что хотели сами поймать брата и привлекаете к себе на помощь Элизабет Уэллс, а потом вы обращаетесь в полицию. Не подскажете, почему произошли столь резкие перемены? Возможно, вы сами пытаетесь помочь Элизабет Уэллс? Я бы хотел услышать самый подробный ответ. Что ж, вот вам самый подробный ответ. Спокойно отвечал Альберт. Я не собирался обращаться в полицию, но меня вынудили это сделать непредвиденные события. Мой брат Александр знал, зачем я приехал, и чтобы спастись от неминуемого наказания, обвинил меня в собственном же преступлении. Меня арестовали, а потом судили. Его светлость судил. Альберт снова указал легким движением руки на судью Уэлкфида. Все, включая обвинителя, посмотрели на судью Уэлкфида. Тот кивнул, подтверждая слова Альберта. Я не стал опровергать обвинения моего брата. Причины те же, из-за которых я попросил помощи у Элизабет Уэллс. Я хотел его обречить. Полагаю, судья уэл подтвердит мои слова. Все, включая обвинителя, снова посмотрели на судью. Судья Уэл-Кфитт принужден был снова кивнуть, ибо это соответствовало действительности. И не стал защищаться при брате, но попросил адвоката устроить встречу наедине с его светлостью. Судья уэл кивнул, не дожидаясь, когда на него снова все посмотрят. Его раздражало поведение Альберта. Он наверняка лгал, но при этом говорил чистую правду. Судья уэл Удовлетворил мою просьбу, продолжал спокойно рассказывать Альберт. У меня не осталось иного выбора, кроме как откровенно обо всем рассказать его светлости. «Это чистая правда», — подал голос судья Уэлквит. «Я хочу пояснить, поскольку вопрос коснулся меня. Именно мистер Босворд сказал мне, что его брат и камденский маньяк одно и то же лицо. Он нас направил по нужному следу. Я вызвал детектива из Скотланд-Ярда, чтобы проверить его слова. Уже через два дня все подтвердилось». И действительно, мистер Босворд еще тогда говорил, что не желал обращаться в полицию. Продолжайте. Обвинитель смешался. Он совсем не ожидал, что у Альберта найдется ответ. И тем более такой свидетель. Мой лорд, после короткого замешательства, произнес обвинитель. С учетом новых обстоятельств я прошу отложить допрос мистера Босворта. Мне бы хотелось сначала допросить Леди Девон и детектива, к которому обращался мистер Босворд. Повторно допросить мистера Авалона, возможно и Элизабет Уэллс. Элизабет Уэллс отказалась давать показания, напомнил судья Уэлфит, и правильно сделала. Раздался гневный голос из зала, никто не станет терпеть такой несправедливости. Его тут же поддержал хор голосов. Судья Уэлфит постучал молотком. Утихомиривая зал, следующее заседание состоится через четыре дня.